Глава 67 Из целительного шатра Айлина побрела по бывшему полю сражения к берегу Серебряного озера. Рован пошел следом, иногда она останавливалась, чтобы поднять брошенное вражеское оружие, но годного было немного. Гарель остался в шатре. Ему хотелось узнать, как Ириана исцеляет зараженных валтских демонами солдат. Фенрис с Шаолом отправились на встречу с посланцами дикарей. Дети Хагана занялись проверкой своей армии. Если погода удержится, через два дня они покинут Аньель. Еще пару дней — и начнется поход на север. Хвала богам! Даже если Ровану меньше всего хотелось благодарить этих существ. А Элина остановилась на каменистом берегу. Зеркальную гладь озера уродовали обломки и мусор. Ее рука легла на эфес золотинца. Пламя вокруг ее пальцев, казалось, уходило вглубь рубина. «Годы понадобятся, чтобы исцелить всех, в кого проникла валкская зараза», — вздохнула она. «У каждого из этих солдат есть семья и друзья. Они лишь благословят такие попытки». «Знаю». Ветер, дующий с юга, прибивал ей волосы к лицу и летел дальше, на север. Из шатра элина уходила в глубоком раздумье. Причин Рован не знал. Казалось бы, она должна радоваться, дети Хагана единогласно поддержали поход на север. Интересно, а Ириана смогла бы исцелить главных злодеев? Равана и Маэву? Странно, что эта мысль пришла мне в голову только сейчас. Не забывай, тела солдат, их собственные, с рождения. А тело и Равана, сотворённое им или украденное. И откуда взялось фейское тело маевы С ними все может оказаться по-иному. Покачал головой Рован. Даже не знаю, как бы я стала просить Ириану об этом. И Шаола. А Элина сглотнула. Позволить Ириане приблизиться к каравану или Моэве? Я на такое не решусь. Рован тоже не решился бы. Приведи ему хоть тысячу убедительных доводов. Но правильно ли ставить безопасность Ирианы выше безопасности всего мира? — размышляла Айлина, вертя в руках один из поднятых вражеских кинжалов. Оружие отличалось непривычным для Валгов изяществом. Скорее всего, украли где-то. Если ключи Верда не окажутся в игре, она — наше главнейшее оружие, не глупо ли будет его беречь, не впуская вход? Делать выбор предстояло неровно, и не от него боги требовали принести жертву. Но Айлина хотела услышать его соображения, иначе не начала бы эти размышления вслух. Ты бы смогла бы спокойно жить дальше, случись, что с Ирианой и ее нерожденным ребенком. Нет, но остальной мир смог бы. Но моя вина была бы вторичной по сравнению с этим. А если ты не толкнешь Ириану на уничтожение главных злодеев? Если Эрован или моего победят, что тогда? Тогда останется замок. И я. Рован шумно выдохнул. Он понял, почему Айлине понадобилось спешно уйти из шатра и прогуляться к озеру. Ириана, для тебя луч надежды. Для нас. Глядишь, тебе и не понадобится выковывать замок. Тебе или Дорину. Таково требование богов. Боги могут отправиться в преисподнюю. А Элина зашвырнула кинжал в воду. Мне все это ненавистно, и еще как! Рован обнял ее за плечи. Иного утешения предложить он не мог. Ей хотелось, чтобы все кончилось. Так она сказала. Он сделает все, чтобы так оно и случилось. А Элина склонила голову ему на грудь. Вместе они молча смотрели на холодное озеро. «Окажись я на месте Ирианы. Ты бы позволил мне вступить в сражение с Ированом и Маевой. Особенно если бы я носила нашего ребенка. Перед глазами Рована вспыхнула картина из его сна. А Элина в окружении четверых их детей, беременная пятым. Он попытался отогнать видение и не смог. «Ты не обязана спрашивать моего разрешения?» «Ты ведь понимаешь, о чем я!» Махнула рукой Айлина. «Нет». Помолчав, ответил Рован. «Даже если бы из-за этого мир перестал существовать, все равно не позволил бы». И такое же решение он примет относительно проклятого замка. Пальцы Рова коснулись знаков парной принадлежности на шее Аэлины. «Когда ты оговорил тебе, любовь — это слабость. Было бы гораздо легче, если бы мы ненавидели друг друга». Айлина хмыкнула. «А ты подожди. «Через несколько недель нашего похода по горным тропам и перевалам, глядишь, мы и перестанем быть такими милыми союзниками». «Да помогут нам боги», — сказал Рован, поцеловав ее в макушку. И как столь нелепая фраза сорвалась у него с языка. А Элина отстранилась, затем повернулась в сторону лагеря армии Хагана. «Что?» — осторожно спросил Рован. «Хочу взглянуть на книги со знаками Верда, что привезли Шаул и Ириана». «Что здесь написано?» — спросила у уборты указав в убористую надпись на халхийском основном языке Южного континента. Они сидели в штабном шатре Сартака. Рукина вытянула шею и прочитала строчку, написанную сбоку от длинных столбцов знаков Верда. «Хорошее заклинание, чтобы посеянные травы росли быстрее». Рован, сидящий напротив, хмыкнул. Перед ним тоже лежала книга. Но его успехи были гораздо скромнее, чем у Аэлины. Страницы большинства привезенных книг не содержали ничего, кроме знаков Ферда, но кое-где на полях встречались пометки, отчего Аэлина и позвала на помощь борту. Та, уставшая помогать Ириане, ухватилась за этот шанс. Пост в шатре она передала своему жениху. Тот хмуро согласился. Два часа подряд Рован и Аэлина листали книги, привезенные из тайного хранилища Хазифы. Они уже знали об особой комнате на верхнем этаже Торы. Однако не нашли ничего полезного. А Элина вздыхала, глядя на холщовый потолок просторного шатра Сартака. Хорошо, конечно, что Сартак догадался привести эти сундуки, а не оставил на корабле, но... Она откровенно издевала, устав смотреть на пожелтевшие страницы затейливой вязью символов. «Этот знак что-то открывает». Рован пододвинул книгу о Элине. Значения других символов я не знаю, но этот говорит открыть. Пока они плыли на Эрелею, Айлина часами растолковывала им значение знаков Верда. Спутники добросовестно ее слушали, хотя и не могли по-настоящему озвоить язык полузабытых символов. Рован помнил больше всех, словно эти знаки выросли в его разум. Айлина внимательно присмотрелась к цепочке символов, дважды перечитала. «Это нам не годится». — досадливо сказала она, покусывая нижнюю губу. — Заклинание открывает портал между двумя местами. — Что-то похожее на штучки Маэвы? — спросила Борта. — Да, только для близких расстояний. Вроде того, что умеет Фенрис. Или умел, пока Маэва не вырвала из него эту способность. — А какой смысл в этом заклинании? — зевнула Борта. — Не знаю. Пожала плечами Аэлина. Может развлекать гостей на праздниках. Она вернула книгу Ровану. Борта усмехнулась. Откинувшись на спинку стула, руки принялась играть со своей косой. Потом шепотом спросила. «Как ты думаешь, а есть заклинание, чтобы запечатать врата Верта другим способом?» Поиски ушированно, конечно же, услышали вопрос. Он предостерегающе посмотрел на дерзкую борту. Та лишь отмахнулась. «Нет, если бы такой способ существовал, или Анна, или Бреннан рассказали бы ей». Айлина провела рукой над древней страницей. Символы подернулись дымкой. А что, стоит поискать? с нарочитой небрежностью заявила она. Рован вновь склонился над книгой и с прежним усердием стал всматриваться в знаки Верда, пытаясь прячесть и ухватиться за смысл. А Элина знала, он готов сидеть так часами, если понадобится, пересматривать и перечитывать заново. Другой способ: по сути, выход из игры богов для нее и Дорина, освобождение от всего что бы ни потребовалось им для создания замка и запечатывания врат Верда. Отчаянная глупая надежда. Время шло. Стопки непросмотренных книг таяли. Пришел Фенрис и тоже стал листать книги из Тора Кэсмы. Вид у него был крайне серьезный, что, однако, не способствовало успеху поисков. Когда сундук опустел, когда Борта откровенно клевала носом, а Рован мерил шагами полшатра, а элина сжалилась над соратниками и сказала что пора возвращаться в крепость. себе она твердила, что время потрачено не зря, хотя тяжесть на душе говорила обратное. Эствол старший не покидал своего кабинета. Там его Шаол и нашел, взъерошенного от гнева. «Ты не имеешь права отдавать дикарям ни клочка, ангельской земли!» прошипел отец, когда Шаол въехал в кабинет и закрыл дверь. Эствол-младший решил обойтись без дипломатии. «У меня есть все права, и я сделаю это», — сказал он, скрещивая руки на груди. Отец вскочил со стула, руки его уперлись в истертые сукно стола. «Ты готов плюнуть на память бесчисленных поколений аньельцев, которые сражались и умирали, оберегая наши земли от грязных дикарских лап? Если небольшой участок земли избавит ныне живущих аньельцев и их потомков от необходимости сражаться и умирать за души предков... По-моему, будут только благодарные. Это же зверье. Мозги у них, как у малых детей, и даже хуже. Они не способны к упорядочной жизни. Шол вздохнул, сутулившись в кресле. Это только цветочки. Ему придется всю жизнь вести подобные разговоры. Должность главного королевского советника обязывала встречаться с правителями разных уголков Адарлана. Если, конечно, он останется в живых. Равно как и Дорин, назначивший его своей правой рукой. Подумав об этом, Шол сказал. «Воин без жертв не бывает. А нынешняя война требует куда более серьезных и тяжелых жертв, чем земли, отданные племенам с белоклычьих гор. Скажи спасибо, что это твоя единственная жертва». Эствол старший вдруг усмехнулся. «А что, если мы с тобой заключим сделку?» Шол округлил глаза. Ему захотелось развернуть кресло и покинуть кабинет. Отец помахал листком пергамента». «Хочешь знать, что твой братец мне написал?» «Что бы он ни написал, к союзу с дикарями это отношение не имеет». Ответил Шаул, разворачивая кресло. «Не торопись, послушай. Надеюсь, Аньель сгорит дотла, и ты вместе с ним». Эствелл-старший скорчил гримасу. «И это все. Хороши же у наследника чувства по отношению к его наследию. Если он не желает защищать Аньель, какая участь ждет город без тебя?» Отец зашел с другого бока, чтобы пробудить в сыне чувство вины и заставив пойти на попятную. «Могу побиться об заклад. Отношение Террина к Аньелю неразрывно связано с его чувствами к тебе». Эствол старший снова сел. «Жаль, что ты не представляешь, какие беды обрушатся на Аньель, если ты не сумеешь защитить город. Потому, сынок, я и тебе предлагаю сделку. Хотя прекрасно знаю, как ты выполняешь уговор». Шоул принял удар. «Я достаточно богат и не нуждаюсь ни в каких твоих сокровищах». «Ни в каких?» Переспросил отец, указывая на сундук возле окна. «А как насчет того, что несравненно дороже золота?» Шоул молчал. Отец подошел к сундуку, достал из кармана ключ, открыл скрипучий замок и поднял тяжелую крышку. Шоул подъехал ближе. Сундук был доверху заполнен письмами, и на каждом его имя, выведенное изящным почерком. Она узнала про содержимое сундука, буквально накануне вестей о мрадской армии, двинувшейся в Аньель. Отец язвительно и холодно улыбнулся. «Надо было бы их сжечь, но что-то подсказывало мне не делать этого. И я их сохранил. Думаю, как раз для этого момента». Все эти письма мать писала ему. «С какого времени?» Тихо спросил Шаол. «Со дня твоего отъезда». Улыбка Эстфала старшего стала еще язвительнее. Мать годами писала ему письма. Он не получил ни одного и считал, что она просто не желает общаться с сыном-отступником. Было и другое объяснение. Она боялась вызвать гнев отца и потому смирилась. «А мать-то убеждал, что я просто не хочу ей писать», — догадался Шаол, удивляясь в своего голоса. Ты не отсылал материнские письма ко мне и уничтожал мои. Отец загрыл и запер сундук. Для твоей матери это так и выглядело. «Зачем?» Только и мог спросить Шаол. «Я не мог позволить тебе покинуть Аньель и отвергнуть наследное право без, так сказать, последствий. Думаешь, сундук с материнскими письмами заставит меня пойти на сделку с тобой? Ты склонен к сентиментальности». Усмехнулся отец. «Я же вижу, как ты ведешь себя со своей женушкой. Материнские письма тебе явно дороже каких-то дикарей. Так что мои надежды отнюдь не беспочвены». Шаус смотрел на отца, моргнув всего один раз, словно это движение могло унять гневный гул, наполнявший его сердце и голову. Мать всегда помнила о нем и не переставала ему писать. Отец ждал. «Письма оставь себе». Усмехнулся Шаол, разворачивая кресло к двери. «Теперь, когда мать уехала отсюда, они послужат тебе единственным напоминанием о ней». Шаол открыл дверь. На пороге обернулся через плечо. Отец застыл возле сундука. «Я никогда не заключал сделок с мерзавцами». С улыбкой произнес Шаол, выкатывая кресло в коридор. «И не намерен изменять этой привычке даже ради тебя». Шаул отдал дикарям с белоклычьих гор небольшой участок земли в южном Аньеле. Отец бушевал, отказываясь признать законность соглашения, но никто его не слушал. Даже те, кто привык ему повиноваться. А Элину это не переставало изумлять. Через пару дней к месту бывшей дамбы, где теперь зияла внушительная дыра, подъехал небольшой отряд провожатых. Бородатых людей, верхом на лохматых горных пони. Их мускулистые тела скрывались под плотными меховыми одеждами. А оружие, наоборот, привычно было выставлено на показ. В неярком дневном свете поблескивали лезвия топоров, мечей, кинжалов и ножей. А Элине сразу вспомнился Кейн. Он был родом с Белоклычьих гор. Возможно, даже состоял в родстве с кем-то из прибывших. А Элина благоразумно умолчала об этом знакомстве. Естественно, и Шаул ни словом не обмолвился, что однажды убил их соплеменника. Казалось, те события произошли в другой жизни и в другом мире. Из Аэлина Айлина выехала во главе процессии. Хасара одолжила ей прекрасную муникийскую лошадь. Слева на фараше ехал Шаол, справа Рован и тоже на муникийской лошади. Их спутники находились в разных частях каравана. Ларкан достаточно окреп для верховой езды. Рядом с ним ехала Элида а позади, громадной извивающейся лентой, двигалась армия Хагана. Точнее, часть армии. Половину Рукинов и Дарганских конников Кашан поведет по восточным склонам гор. Расчет был прост. Выманить на битву в долине всех, кто засел в Фирянской впадине, а другая часть армии тем временем спокойно незаметно проникнет с заднего входа. Склоны Белоклычьих гор были густо покрыты снегом. Серые небеса предвещали новый снегопад. Однако Рукины, летавшие на разведку и дикари, жившие в этих местах, утверждали, что серьезное ненастье им не грозит, по крайней мере, на всем пути до Фирианской впадины. Пять дней пути для той части армии, что пойдет через горы. Три дня для двигавшихся вдоль берега Северного озера и Северного рукава Авери. Едва начавшийся путь изобиловал подъемами и спусками. Чтобы не смотреть вниз, Айлина поднимала голову к холодному небу. Хвала богам, основную часть тяжелого снаряжения перевозили рукины. Но подъем по склонам станет первым испытанием для армии Хагана. Впрочем, когда за солдаты Южного континента преодолевали горы, пустынь и моря, снегом их не испугаешь. А Элина решила последовать их примеру, стойко держаться в течение всего времени, что ей осталось, пока это не кончится. Наконец она едет на север, домой. Она мрачно улыбалась, глядя на высящиеся горы и армию за спиной. И от того, что это было ей по силам, и они наконец-то двинулись в Террасен. Она выплеснула крупицу своей магической силы. Знаменосцы позади удивленно зажептались. Нрован лишь улыбнулся. Улыбнулся яростной надежде и жестокой решимости, пылающим в сердце его истинной пары. А Эллину окутало золотистое свечение. Она знала. Его увидят в самом тылу их армии и увидит в и в крепости, которую она с облегчением покинула. В тени гор, в тени притаившихся вражеских сил вспыхнул маяк. А Элина осветила путь на север. Конец первой части. Книга озвучена специально для слушателей сайта Книга в ухе. Текст для вас читала Сильвана. Услышимся в новых историях.